Глава 3. Возвращение Лукашина На заводском полустанке высадился сержант Семён ефимович Лукашин. Он был в шинели без погон, в кирзовых сапогах и нес на плече деревянный сундучок и мешок, скрепленные ремнем. Время шло к вечеру. В крайнем окошке станционного домика у кассира уже горела лампочка, но на дворе было еще светло. Сразу за полустанком начиналась гора, крутая белая, и по белой горе черными зигзагами поднимались деревянные лестницы для пешеходов. Лестницами до поселка вдвое ближе, чем ездовой дорогой, и не так скользко. Лукашин встряхнулся, чтобы ноша удобнее легла на плече и пошел вверх. Так же, как четыре года назад вереницами идут по лестницам люди с поезда. Также стоят над заводом столбы дыма, расстекаясь и сливая с вершинами. Лукашин поднялся на гору и вышел на безбрежную широкую улицу. Далеко-далеко друг против друга стояли высокие каменные дома. Необъятный закат разливался над этой улицей, где трамвай казался не больше спичечного коробка. Улица была новая. Ее начинали строить в первую пятилетку. Строили до самой войны и не достроили. Заборов у домов не было. На местах, где должны быть сады, Лежали пустыри. Прошёл трамвай. Люди висели на подножках и на буфере. Куда тут с багажом влезешь? Лукашин продолжал путь пешком. К конца краю нет улицы. Дом, пустырь. Два дома, опять пустырь на полкилометра. Пожарный гараж с большим колоколом над воротами. Кирпичные корпуса индустриального техникума, расположенные буквой «П». Длинный-длинный дощатый забор неведомо, что за ним, и столбы, столбы, столбы с натянутой черной проволокой. Забор поворачивал полукружием, улица вдруг сузилась и покатилась вниз между двумя горками. По горкам разбросаны беспорядка деревянные дома. Эти строились давно, многие еще в прошлом столетии. Кривые лесенки спускались вниз к трамвайным путям. Дерево построек почерневшее, суровое. Словно углем на белой бумаге нарисован старый поселок. К домам разбегались дорожки-тропки. Дорожка к дому Веденеевых посыпана золой. И прежде она всегда была посыпана золой. Это Мариамна посыпала, жена Веденеева. Медная бляшка дверного звонка блестит. Это Мариамна начищает ее до блеска. Лукашин позвонил. Прежним голосом залился звоночек за дверью. Послышались шаги громыхнул болт. Отворила Мариамна. Она не узнала Лукашина и стояла, хмуря брови и загородив дверь широким плечом. Он улыбнулся. «Не узнаете, Мариамна Федоровна?» «О, Господи!» сказала Мариамна мужским голосом и впустила его в дом. В доме все было на прежнем месте. любо посмотреть, как люди уберегли порядок своей жизни. Даже фарфоровая собачка С отбитой мордой стояла в стеклянном шкафчике на той же полке, между хрустальным яйцом и крымской раковиной. Одно было новое, большой портрет андрея увитый красными и черными лентами. Лукашин увидел его сразу, как только мариамна зажгла электричество. Портрет висел прямо против двери и смотрел на входящих веселыми глазами «Садись», – сказала мариамна, сейца старик придет.а была пермячка, До тридцати лет жила в деревне и вместо «ч» говорила «ц», «сейцас». Лукашин сел. «Давно?» — спросил он, глядя на портрет. «Давно, в Сталинграде». «А Жиличка живет?» «Жилицка живет», — она сказала Жилицка, презрительно и недружелюбно. Лукашин покивал головой все, мол, понятно, и переменил разговор. «А Павел что?» «А Павел едет». Другим тоном оживлённо и хвастливо заговорила Мариамна. «Павел едет домой. Никитку не узнает, поди. Отраком стал Никитка. А Катерина-то уехала. Павел сюда, она отсюда. На Украину её услали. Там немцы всё пожгли, людей поугоняли. Так её туда назначили Порядок наводить». Катерина, жена Павла и мать Никитки, была партийный работник. Вечно в разъездах и делах. — Без ноги, Павел, на протезе, а ты на своих ногах. — Я на своих, — сказал Лукашин. — У меня только легкие простреляны и зубы чужие. Глазами она сосчитала нашивки на его груди. Семь нашивок, семь ранений. Гимнастерка на нем без погон. Мариамна спросила, — Совсем уволен? — Совсем. Мариамна накрыла на стол, поставила четыре прибора. Когда-то много приборов ставилось на этом столе. Тогда был Андрей, были дома Павел и Катерина. Спускалась сверху жиличка Нонна Сергеевна. Ее сажали рядом с Андреем. Прибегала Марийка, сестра Павла и Андрея, Мариамнина падчерица. Болтала, как сорока, ее дразнили соломенной вдовой, а она сердилась. «Соломенная вдова в гору пошла», сказала Мариамна. «В стахановцах ходит, на двух станках работает. Орден ей дали, мои матушки». Говоря с ним, она ни минуты не сидела без дела. Затопила печку, где заранее были уложены дрова и лучина. Прибрала шитье, укрыла швейную машинку чехлом, принесла воды в чайнике и полила цветы. Весь день она вот так ходила по дому своей тяжелой походкой, либо сидела согнувшись над шитьем. Семья была большая, Мариамна шила на всех. «А у тебя-то теперь собственный дом!» – сказала она. Старик сказывал, больше нашего шесть комнат. Будешь датсников пускать, разбогатеешь, семён Дом-то дом, -то дом сказал Лукашин. Возня с ним большая. Какая возня? Еще пока ведут в наследство, и налог надо платить за два года. Ты на фронте был, с тебя налог не возьмут, сказала Мариамна. Она всегда все знала по части собственных домов. Да не с меня. Отец два года не платил. Мать-то поди. «От горя померла», — сказала Мариамна. «Всего на полгода и пережила отца». «Она от печени померла», — сказал Лукашин. «Рак печени признали у нее». «Ну, опять, сань, от всего болит. От горя». Позвонили. «Старик», — сказала Мариамна и проворно пошла отворять. Когда Лукашин был мальчонкой, его боднула корова. Сколько ребят играла на улице, и никого она не боднула. Только его боднула и много лет спустя уже у него усы росли. О нем говорили в деревне Рогачи. Лукашихин мальчонка, которого корова забодала. Он мечтал о высшем образовании. На его глазах крестьянские сыновья уезжали в город учиться и возвращались учителями, врачами, агрономами. И он мечтал стать учителем, учить детей, и чтобы все уважали его, и чтобы матери приходили к нему и говорили. «Дайте мне совет, семён ефимович что мне делать с моим Петькой, чтобы он слушался? А он вызовет Петьку к себе и поведет с ним тихую, прочувствованную беседу, и Петька раскается и станет шелковой. Но едва Лукашин окончил пять классов, как отец устроил его на краткие курсы с а потом поместил с щитоводом в загодконтору, где был заведующим. Лукашин сидел в затхлой комнате среди корзин с яйцами и мешков с пряжей, и страдал. Все люди как-то вместе, а он сидит один, как сыч, с утра до вечера». Его мучило, что он подчинился отцу и погубил все свое будущее, и засел за эту работу, которую терпеть не может. Ему казалось, что никогда у него не будет светлой и разумной жизни, о которой он мечтал, и он был грустен и молчалив даже на праздничных гуляниях и танцульках. Люди говорили его матери. «Это он у тебя потому такой, что его маленького корова забодала». Мать пропускала это мимо ушей. У нее в жизни было только одно занятие, которому она предавалась с большой охотой. Она лечилась. У нее всегда что-нибудь болело. Она принимала порошки, микстуры, капли, ставила грелки, компрессы и горчишники, натиралась мазями, варила какие-то травы. Она зазывала к себе соседок и угощала их чтобы поговорить с ними о своих болезнях. Чужие болезни интересовали ее гораздо меньше. Она слушала о них ревниво и, не выдержав, перебивала «А вот у меня тоже!». Время от времени она уезжала в город, показаться городским докторам. Она столько рассказывала им о своих недомоганиях, что ее немедленно клали в больницу и начинали делать разные исследования. Через неделю-другую ее выпускали, сказав, что никакой болезни у нее нет. Она возвращалась домой разочарованная и говорила, «Они ничего не понимают». Позже, в старости, она действительно тяжело заболела. И когда ей сказали, что она должна серьезно лечиться, она испугалась, опечалилась, лечилась без удовольствия и догорела быстро и грустно, в молчании, в недоумении. «Как же так? Вот и жизнь прошла, а она и не заметила, только лечилась». И лечение-то оказалось ни к чему. Лукашин просидел в заготконторе 11 лет. Когда отец уезжал по делам, он откладывал счеты и читал книги. Читая, плакал и смеялся. И бабы, входившие в контору, слышали из задней комнаты странные звуки. То сморканье, то клёкот. В заднюю комнату бабы не входили. Прилавок преграждал им путь. Они окликали. «Кто тут есть?» «Сейчас!» отвечал Лукашин, вытирал слезы подолом рубахи и выходил к прилавку. Иногда отец отпускал его к крестному. Крестный был Никита Трофимыч Веденеев. Он доводился Лукашиным дальним родственником, таким дальним, что это родство не имело названия. Лукашин любил ездить к Веденеевым. Там жили дружно, большой согласной семьей. «Хорошо они живут», — думал Лукашин, наблюдая их жизнь. Два раза его брали на кратковременную службу в армию. Ему там понравилось, он был среди людей и делал то же, что люди. Дело это имело смысл насущный для всего народа. Красноармеец – боец окружен общим уважением. В учениях и походах Лукашин отдыхал от конторы от своего одиночества. Когда началась война, его призвали снова, для настоящих битв. «Что хорошо у армии?» — думал Лукашин. — Это то, что каждую минуту знаешь, что надо делать. Тут ведь как? Сегодня ты все исполнил хорошо, и тебя уважают. Завтра покажешь себя в плохом свете. Вся твоя вчерашняя заслуга на смарку. Станешь оправдываться, тебя и слушать не будут. Но послезавтра у тебя есть возможность опять заработать уважение, и даже, может быть, на тебя будут смотреть с восторгом. Он служил старательно и скоро заслужил сержантское звание. Был не по годам солиден. Любил читать наставления молодым бойцам, и они в шутку называли его папаша. На коротких солдатских ночевках он засыпал с ясными мыслями и с сознанием исполненного долга. Говорят, плох солдат, который не мечтает стать генералом. Лукашин понимал, что генералом ему не быть никогда, талантов нету, Но солдат он был хороший. Ему везло. В самых трудных операциях он отделывался лёгкими ранениями. Поневоле будешь считать эти ранения лёгкими, когда кругом люди гибнут, либо тяжко калечатся, а ты повалялся в прифронтовом госпитале и опять в часть. Война шла, Лукашин служил. Кругом люди получали ордена и медали. Он ничего не получал. Он думал, что, пожалуй, многих награждают, за точно такие дела, какие и он совершил. Значит, он такую же пользу приносит, как и они. И он научился уважать солдата-фронтовика, независимо от того, есть у него награды или нет. В войне заведнелся конец. Наши войска гнали немцев к границе. Что же, скоро по домам? Он вернется, отец его спросит, «Ну, когда приступаешь к занятиям в конторе?» А он ответит не сразу. Он будет сидеть и курить, и отец поймет, что он ушел из-под родительской власти, и что на него уже нельзя гаркнуть, нельзя трахнуть кулаком. «В контору нет», — скажет затем Лукашин. «Я остаюсь в армии». И вдруг под Станиславом тяжелое ранение в лицо и грудь. И это в момент, когда Лукашин уже спокойно уверовал в свою счастливую звезду. «Ну, ясно». Подумал он, очнувшись в медсанбате. «Это же я. Со мной обязательно что-нибудь должно было случиться в этом роде». Его возили из госпиталя в госпиталь. Под конец повезли в Москву. И там знаменитый хирург-стоматолог в несколько приемов сделал ему операцию лица. Возились три месяца. Замучили, зато сделали чисто. Шрамы были едва заметны. «Со временем и совсем исчезнут» сказал хирург, любое с своей работой. После этого Лукашину вставили новую челюсть с жемчужными зубами. Зубы ему очень понравились, они даже отчасти вознаградили его за страдания. В московском госпитале он получил письмо от односельчан. Они сообщали, что его родители умерли, что ему в наследство остался дом и деньги на сберкнижке, и спрашивали, не будет ли насчет дома каких-нибудь распоряжений. Лукашин ответил, что дома ему сейчас не нужно, пускай сельсовет пока что распоряжается. И несколько дней пролежал в растерянности и печали, со странным чувством, что что-то от него оторвалось. Вот, отец загубил его молодость, и мать он любил не так уж горячо, а все-таки оторвалось. Когда с него сняли бинты, он пошел в коридор к большому зеркалу и посмотрелся. Исхудавшее жёлтое лицо с глубокими морщинами вдоль щёк. Морщины на лбу, шрамы на подбородке. но торчит. Борода растёт неровно. Там, где нашита новая кожа, ничего не растёт. Хорош. Никто и не подумает, что тридцать лет человеку. Много старше на вид. Только зубы хороши. «А что я буду делать?» — подумал Лукашин, стоя перед зеркалом. «В армию вряд ли пустят». Как-то надо решать свою жизнь. Очень трудно решать самому. Вдруг ошибешься, и некому сказать «Вот видишь, а ты советовал». Учителем быть он уже не мечтал. Прошли его молодые годочки. Он все забыл, кроме солдатской науки. К счетоводству не лежала душа. Проще всего вернуться в за год контору. Нет, не хочу. Поеду к Веденеевым, на Кружилиху. Все-таки он заехал сначала в Рогачи. Увидел пустой дом, неотопленный, страшно холодный, в доме холоднее, чем на улице. Сходил на кладбище, посмотрел на родительские могилы, крытые снегом. И зайдя в сельсовет и в сберкассу, чтобы получить деньги, оставленные отцом, отправился на станцию. Две старухи проводили его. Они расспрашивали и рассказывали, и жалели его. Он слушал молча. «В контору пойдешь работать или в колхоз?» спросили старухи. Он ответил, «Да нет, поеду на Кружилиху, там посмотрю». Старухи как будто разочаровались, но не стали его уговаривать. Одна сказала, «Что ж, поезжай, посмотри, может, лучше там покажется, чем у нас». Они караулили его багаж, пока он покупал билет. Они помнили его младенцем, они хоронили его родителей, и вот теперь он уходил от них. Они не укоряли его. Он влез в вагон, а они пошли со станции в своих старых, залатанных рабочих сапогах. Никита Трофимыч пришел не один. С ним был его старый приятель Мартьянов, которого Лукашин знал. — Здравствуйте, — сказал Мартьянов. — Еще одна живая душа прибыла. Я, как знал, захватил пол-литра. — Мариамна Федоровна, разрешишь поставить на стол или подашь графинчик? «Я тебе дам на стол», — сказала Мариамна. «Бутылка грязными руками захватана, а он на стол». Старик Веденеев взял Лукашина за плечи, вгляделся ему в лицо. «Да, брат», — сказал он, — «не украсила нас война». Андрея нет». Он отвернулся и ушел умываться. И за ним на ходу, стягивая промасленную спецовку, ушел Мартьянов. «Он тебя любит, старик» сказала Мариамна, ставя на стол пятый прибор. «Любит, вот и сказал про Андрея. Он никому про Андрея не говорит». Прибежал с улицы Никитка, семилетний сын Павла и екатерины, названный в честь деда. Это был крупный и красивый мальчик, румяный, с глазами зеленоватыми, как у всех Веденеевых. «На отца похож?» – спросила Мариамна. «Покажу тебе карточку Павла, когда тот был в Никиткиных годах вылитый». Гордость была в ее голосе. Концом фартука она утерла Никитке лоб и щеки. На морозе катался, а вспотел, как в бане. Иди ручки мыть. Хорошо у них, думал Лукашин, наблюдая эту милую семейную жизнь, которой он был лишен. Ах, хорошо! Если бы позвали, навек бы тут остался жить. мужчина умылись и вышли к ужину. Все сели за стол. Мариамна подала горячую картошку и морковную кашу. Лукашин достал из своего мешка зачерствелый хлеб и консервы. Мартьянов разлил водку в рюмки. «Завернувшихся и возвращающихся», – сказал он. «Хорошая вещь», – сказал Лукашин, выпив рюмку. «Напиток для молодых девиц», – сказал Мартьянов. «К старости я стал уважать чистый спирт. действует без отказа, лишней воды в брюхо не льешь и великолепная дезинфекция для всего организма». «Мартьянов, Мартьянов, ты этой отравой погубишь свое здоровье», — сказал Веденеев. «Наоборот», — сказал Мартьянов. «Мне доктор Иван Антонович поставил диагноз. Вы, говорит, проспиртованы до такой степени, что можете смело болеть хоть холерой, она вас не скрутит». «За твое здоровье, Сема. Дай бог тебе устроиться. Я через эту свою культурную привычку думаю прожить сто лет». «Сто?» — переспросил Веденеев подмигнул Лукашину. — Как минимум, — отвечал Мартьянов. — И хочется тебе. — А ясно. Ты же верующий. И что из этого следует? Почему же ты цепляешься за земную жизнь, если полагаешь, что твоя душа бессмертна? — Как тебе сказать, — сказал Мартьянов. — Люблю не столь душу свою, сколь тело. Скажешь, нечего тут любить? Абсолютно с тобой согласен. Ну, что тут любить, откровенно говоря? Но люблю, дорожу и оберегаю и ублажаю, как могу. Душа-то у меня, Трофимыч, еще хуже, чем тело. Самая ординарная душонка, а я ценю души, знаешь какие? Понимаешь, Сёма, души высокие, души большого огня. Какой кому прок от бессмертия моей души? Пускай уж лучше тело поживет подольше. Мартянов был с Кубани, в вздешних краях жил с 1931 года. «Пострадал по кулацкой лавочке», – объяснял он. Приехал он с женой. Ему было тогда лет пятьдесят. Старуха не вынесла сурового климата, скоро умерла. Мартьянов сначала работал на баржах, потом его взяли на кружилиху. Он сразу понял, чего хочет от него советская власть. С первых месяцев он стал в число ударников. Сила у него была большая. Всякую работу он соображал быстро. Он дорожил своим новым положением, аккуратно платил взносы в профсоюз, ходил на все собрания. Впрочем, он никогда не пересаливал, перед начальством не заискивал, допускал самокритику в приличной пропорции, о религиозностью своей даже кокетничал. Умный был мужик, непомерной живучести, хоть и пьяница. За свою долгую жизнь он побывал во многих местах, перепробовал многие занятия прочитал много книг, умел красно говорить о чем угодно и никогда нельзя было угадать, от души он говорит или с издевкой. Павел Веденеев недолюбливал его, называл потенциальный мироед. Но старик Веденеев любил поговорить с Мартьяновым, который в рассказах и балагурстве был неиссякаем. Никита Трофимыч слушал его и изредка вставлял коротенькие нравоучительные фразы. При этом он был убеждён, что воспитывает Мартьянова в коммунистическом духе и воспитывает приемами глубокими и тонкими, недоступными Павлу. С годами этот союз креп и превращался в обыкновенную стариковскую привязанность. А покойный Андрей говорил бывало, что на Мартьянове лежат напластования всех экономических реформ XX века, начиная от Столыпинской системы и кончая ликвидацией кулачества как класса. В кухне с черного хода хлопнула дверь, застучали быстрые каблуки. В столовую вбежала марика дочь Веденеева. — Батюшки мои! — сказала она, остановившись и всплеснув руками. «Сема — Сёма! Лукашин встал и, конфузливо улыбаясь, одернул гимнастерку. В прежнее время он держался от марики подальше. Она смущала его. — Чем? Да хотя бы тем, что она была молодая! — и ему казалось очень красивая Она часто смеялась, и он думал, что она смеется над ним. Она была такая подвижная и шумная, что с ее приходом вся комната словно начинала кружиться. Закружилась и теперь. До войны она два раза выходила замуж. Оба мужа оказались неудачными, и она с ними разошлась. Потому-то ее и дразнили соломенной вдовой, и это тоже смущало Лукашина. Разведясь со своими мужьями, она не вернулась к отцу и Мариамне, а продолжала жить отдельно, в комнате, которую ей дали в новом доме. «Я человек разочарованный», — говорила она. «Что ж, сердце у меня разбитое, оставьте меня одну слезы лить». Что-то никто не видел, чтобы она лила слезы. Но она любила говорить о разбитом сердце и о том, что из-за негодяев мужчин женщине не может быть счастья. Сёма ох, сёмочка твердила она растерянно и радостно. «Ох, ну какое счастье, когда люди возвращаются! Возмужал, интересный стал, настоящий мужчина!» «А тогда он что же, женщиной был?» спросил Мартьянов. «Он тогда был молодой человек», отвечала марика «Ты садись», сказал Веденеев неодобрительно, глядя на дочь. «Расскажи лучше, за что тебе выговор в приказе». «Выговор!» вскричала марика «Не говорите мне! Я уже столько слез пролила!» «Уздечкинский только запорол деталь, а мне выговор как инструктору. Времечко, Сёма, ты работаешь, а кругом детишки. Вот столько не досмотрел, не то приспособление возьмут, и всё в брак. Когда уже настоящие работники к нам вернутся?» Она пристально посмотрела на Лукашина зеленоватыми глазами, а он стал барабанить пальцами по столу. «Ну?» – спросил Веденеев, когда марика отшумев, ушла домой, и Мариамна увела Никитку спать и в доме стало тихо. «Что делать будем?» Лукашин молчал. Не раз ему намекали в этот вечер, что прямая его дорога ведет на Кружилиху. Он и сам об этом подумывал. Но надо подумать еще. Выбрать, так уж выбрать накрепко, чтобы потом не раскаиваться и не метаться. «Не трожь его», сказал Мартианов, подмигивая Лукашину. «Он теперь помещик. Он с нами, пролетариями, может и якшаться не захочет». Дом можно продать, сказал Веденеев, — и купить другой здесь в посёлке. Но вперёд всего надо встать на работу. Послушай меня, Семён, иди на завод. Каждый рабочий день сейчас пойми драгоценная вещь, ведь на фронт работаем. Не знаю, сказал Лукашин. Посмотрю. У меня специальности нет. Что я заработаю? Получишь специальность. Мартианов из тебя за два месяца сделает токаря. Он мужик с головой. У нашего профсоюза неправильная тенденция: демобилизованным наравне отдать работу полегче, табельщиком или в магазин продавцом, чтобы не допрегался, отдыхал. Не понимают, что ему не отдыхать надо, а остановиться на твердую дорогу жизни. Будешь токарем, Семён. Веденеев сказал это так же уверенно, как отец Лукашина сказал когда-то: будешь щитоводом. Лукашин вздохнул. А живи, покуда у нас, сказал Веденеев. Вставая из-за стола, покуда устроишься? Иди, Мариамна тебе послала на сундуке. Недолго тебе валяться боболем по чужим углам, думал Мартьянов, вспоминая, как марика хлопотала весь вечер вокруг Лукашина. Устроишься? Ты парень не ершистый. Тебя, которая зацепит, зато и пойдешь. Перед тем, как лечь, Лукашин вышел во двор. Был небольшой мороз, тихо, звездно видным сном спал старый поселок. звоня прошел по улице под горкой поздний трамвай. Его не было видно со двора. Только зеленая звезда с шипением вспыхнула на дуге и осветила провода. Во втором этаже веденеевского дома вдруг осветилось окно. В окне лукашин увидел нону Сергеевну жиличку. Она была в пальто и в шапочке, видно только что вернулась домой. Он вспомнил, что о ней весь вечер, не было сказано ни слова, точно ее не существовало в доме. Она медленно подняла руки, сняла шапочку и задернула занавеску на окне. Лукашин стоял, курил трубку и думал. Он думал, что не следует сразу поддаваться уговорам Веденеева. Может, другие посоветуют что-нибудь лучшее, кто знает. Деньги у него есть, можно не спешить. И отдохнуть не мешает. Вот так стоять и смотреть на белый свет. Какой он, оказывается, бывает тихий и ясный, и кроткий. Потом в его мысли вошла Марийка и произвела там шум и смятение. Очень красивая женщина, думал Лукашин с волнением. Замечательной красоты женщина. Он уже не думал, что она смеется над ним. Он видел, что она обрадовалась ему от души. Он думал, каждому человеку «Нужно иметь около себя близкого товарища, родную душу». Ему представилось, как они с красивой и любящей женой сидят рядышком, рука в руке, и всем с друг другом делятся и советуются. «Что это, я думаю? Она, может, и в мыслях ничего не имеет?» «Напрасная, — сказал Мария мне, — что у меня зубы вставные. Она уже, наверное, Марийке доложила». Марика уходя, сказала, между прочим, что придет завтра вечером после смены. Если придет завтра вечером, значит, хочет со мной увидеться. А не придет, значит, это все так, одно пустопорожнее кокетство. Марийка пришла на другой вечер. Пришла и на третий. Через неделю они с Лукашиным объяснились. Еще через несколько дней Лукашин переехал со своим сундучком в марикину комнату. В доме, где жила Марийка, было восемь подъездов, пять этажей. С каждой лестничной площадки вход в две квартиры. В каждой квартире три комнаты и кухня. Марийка жила по шестой лестнице на пятом этаже. В квартире напротив жил председатель завкома Уздечкин. До войны ему принадлежала вся квартира, теперь только две комнаты. В третьей жила секретарша директора Анна Ивановна с долговязой дочкой Таней. Анна Ивановна Приехала в августе 1941 года. Уздечкин был тогда уже на фронте. Нюра, его жена, уехала с санитарным поездом. Дома с детьми оставалась Ольга Матвеевна, Нюрина мать. Ольгу Матвеевну вызвали в домоуправление и сказали, что она должна уступить одну комнату эвакуированной женщине. Ольга Матвеевна стала кричать, побежала в райсовет и в военкомат. Не помогло. Везде ее только стыдили. Пришлось смириться. Перед вечером прибыли Анна Ивановна с Таней. Ольга Матвеевна вдруг вошла к ним, не постучав. Влезла на стул и стала снимать занавески с окон. «Только полгода как куплены», — сказала она обиженно, хотя ее ни о чем не спрашивали. «Еще себе пригодятся». Она унесла занавески и вернулась за зеркалом. Ей велено было отдать эвакуированным комнату с мебелью. Но Ольга Матвеевна рассудила что ни к чему им зеркало обойдутся и так за зеркалом обои были тёмные, не выгоревшие из комочка паутины выбежал паук побежал по стенке анна ивановна разбиравшая чемодан встала с колен и сказала дочери ну катаня помоги мне они вдвоём вытащили в переднюю всю мебель до последнего стула с абажуром анна ивановна долго возилась пока сняла вся запылилась и раскраснелась а сняв абажур сказала Ольге Матвеевне. «Лампочку не отдам. Без света сидеть не намерена. Куплю, тогда отдам». Ольга Матвеевна была довольна, что всё её добро осталось при ней. Но было обидно, что приезжая гордячка так легко отказалась от даровой роскоши, ни о чём не просила, всё вышвырнула. «Спать-то на чём будете?» спросила Ольга Матвеевна. «А это уже не ваша печаль», ответила Анна Ивановна. Ольга Матвеевна совсем обиделась, ей сразу захотелось ссориться. Но придраться к Анне Ивановне было трудно, ее по целым дням не было дома, обедали они с Таней в столовой, в кухню почти не заходили. Поневоле Ольга Матвеевна довольствовалась тем, что всячески осуждала Анну Ивановну. За наряды, уж седая совсем, а все рядится, да еще губы мажет, как молодая. За гордость, за то, что с дочерью говорит не по-русски. Анна Ивановна говорила с Таней по-французски и по-английски. Четные дни у них были английские, а нечетные французские. «How do you do? I am glad to see you», — говорила Таня, приходя из школы. «Good говорила она, уходя. Но, лаская Таню, Анна Ивановна говорила ей по-русски. «Дурак мой маленький». И по-русски же кричала, выбегая за Таней на лестницу. «Таня, сейчас же вернись!» «Надень платок, сумасшедшая, я кому говорю?» До войны Анна Ивановна жила в Ленинграде. У нее был муж-архитектор. Таня была тогда небольшого роста и училась в балетном училище. Началась война. Муж Анны Ивановны отправил жену и дочь в глубокий тыл, подальше от беды, а сам остался. Анна Ивановна привезла две пишущие машинки, одну с русским шрифтом, другую с латинским и ни одного дня не сидела без работы. «Сразу ее приняли на завод. Оторвали с руками и ногами», — говорила марика Утром она шла в завод управления, а вечером в Дом культуры, на курсы, где она занималась с инженерами и техниками английским языком. Выбросив Ольге Матвеевне за дверь все ее вещи, Анна Ивановна купила новую мебель. Две кровати-раскладушки, два стула и два простых некрашенных стола. За одним столом занималась Таня, а на другом стояли под блестящими черными крышками обе машинки Анны Ивановны. Таня иногда говорила «Ох, да чего у нас в комнате некрасиво?» Стуча по клавишам машинки, Анна Ивановна отвечала «Девочка, потерпишь полтора-два года?» Прошел месяц, и Анна Ивановна получила от мужа письмо, что их квартира на Староневском разрушена бомбой. От всего этажа ничего не осталось. Анна Ивановна плакала, получив это известие. Особенно жалко ей было маленького бюро, которое сделал ей в подарок покойный дядя Краснодеревщик. Работать за этим бюро было неудобно, оно стояло просто так, для украшения, и очень хлопотливо было вытирать пыль с его резьбы. Анна Ивановна сердилась на дурацкую резьбу, а теперь вспоминала и резьбу, и фарфоровые медальоны с цветами, вделанные в стенки бюро и громко сморкаясь спрашивала у тани по русски таня а медальонщики помнишь таня молчала и думала странная мама плачет о бюро а ведь там люди погибли папа пишет почти сорок человек пусть все пропадет и мебели платье и рояли только бы остались живы люди прошли еще какие то страшные месяцы в продолжении которых из ленинграда почти не было известий и вот однажды они ивановне сообщили из третьих рук через знакомых ленинградцев что ее муж с которым она дружно и согласно прожила девятнадцать лет умер от истощения анна ивановна пришла домой с виду спокойная и как-то вяло сказала тане знаешь папа умер и легла на раскладушку и велела обомлевшей тане укрыть ее теплым одеялом ее била дрожь ну что ж таня сказала она неделя через две. «Надо устраиваться нормально». Она съездила в город, продала свои золотые часы и купила два кресла, диван и кровать. «Мы разве не вернемся в Ленинград?» спросила Таня. «Мне не хочется», сказала Анна Ивановна. «А тебе плохо здесь?» «Нет», сказала задумчиво Таня. «Неплохо». «Мне тоже», сказала Анна Ивановна. Они вдруг обнялись и горько заплакали, и плакали долго. Может быть, Анна Ивановна и решилась бы вернуться на пепелище своего былого счастья, если бы это требовалось для Таниной балетной карьеры. Но Таня за этот год так пошла в рост, что было ясно – для балета она потеряна. «Ну куда такую версту коломенскую на сцену?» – думала Анна Ивановна, и без колебаний устраивалась в новой жизни. Наспех купленные временные некрасивые вещи были удалены и вскоре заменены, дорогими, красивыми. Анна Ивановна любила жить хорошо. Чтобы заработать побольше, она бралась перепечатывать рукописи, дипломные работы, бухгалтерские отчеты, зарабатывала стенографией, уроками. Она очень уставала. Ночью по большей части спала крепко, и Таня должна была ее будить, чтобы она не опоздала на работу. Но иногда приходили приступы бессонницы. Тогда она лежала и смотрела в окно, которое было против её изголовья. Легче на душе, когда окно чёрное, подёрнутое серебром мороза. Совсем сносно, если по стеклу стучит дождь. Когда на дворе непогода, Анне Ивановне приятно, что она и её ребёнок, её ненаглядная верста Коломенская, находятся под прочной кровлей, что им тепло, что люди к ним относятся с приязнью. И мучительны летние белые ночи. В белую ночь хочется выйти из дома и идти, идти, неведомо куда. В пустынные улицы, под томящее небо, к тому, что было и чего никогда не будет больше. Днем она была спокойна и приветлива. Они очень похожи были с Таней, обе круглолицые, белые и румяные, с черными глазами и темными усиками. Только Анна Ивановна была полная и седая, а Таня худенькая, с длинными черными косами. Рядом с Марикой жил директорский шофер Мирзоев. Он был красавец. От его улыбки сладкой, нежной и белозубой кружились женские головы. До войны он работал в совхозе комбайнером. Он считал, что его работа самая лучшая и почетная, и все его любили и хвалили. В армии он стал шофером. Тоже очень хорошая работа. За храбрость его полюбил командир батальона, взял к себе. «Ах, комбат, дорогой комбат! Вечная память!» На одном отчаянном перегоне их машина попала под огонь. Комбат был убит, а мирзоев попал в госпиталь, а потом на завод. В госпитале ему пришлось удалить почку. Он беззаботно подшучивал над своим увечьем. «Я нахожу, — говорил он, — что две почки — роскошь. Я великолепно обхожусь с одной». Но он берегся, соблюдал диету и не пил а только делал вид в компании что пьет он мог быть отчаянно храбрым и мог быть очень осторожным когда случалось например возить беременную жену директора машина слушалась его беспрекословно он широко эксплуатировал ее и жил припеваючи лукашин присматривался к нему он не мог понять почему марка выбрала его лукашина когда в одной квартире с ней живет такой красавицы фронт неужели Думал он, я ей показался лучше. Медовый месяц Лукашина протекал счастливо. Лукашин не мог налюбоваться на марику, Ему доставляло большое удовольствие исполнять все ее прихоти. «Чего бы я Сёма съела?» — говорила Марика томно. «Съела бы я Сёма пирога с мясом, с яичками такой высокий и корочка румяная. А ты бы съел?» И Лукашин шел на рынок и покупал белую муку, Мясо, яички. И марика пекла пирог с румяной корочкой. А Лукашин смотрел на марику с сознанием своего могущества и богатства и говорил, ешь еще. У Нонны Сергеевны туфельки есть, рассказывала марика Аккурат перед войной сшила на заказ. Каблук вот такой, носочки вот такие, а шнуровочка на боку и на завязках кисточки с ума сойти. И Лукашин шел и покупал для Марийки туфли еще лучше, чем у Нонны Сергеевны. Самые шикарные и самые дорогие. Вот с таким каблуком и с кисточками. Марика всю жизнь рассчитывала зарплату от получки до получки. У отца жила. Даже собственные деньги нельзя было истратить без спроса. «Папа, я в кино схожу, 2,50 стоит билет». Первый муж пропивал ее вещи, которые она покупала на свой заработок. Второй, бог с ним, Вспоминать стыдно. Почем она знала, когда полюбила его, что он негодяй и обманщик, что у него в Калуге уже есть жена и что эта жена к нему приедет и ославит ее Марийку на весь завод. Три месяца прожила с человеком и ничего не видела, кроме убытков и неприятностей. А Сема швыряет на нее деньги, не считая, только бы сделать ей приятное. У Марийки голова закружилась от такого раздолья. Она не спрашивала Лукашина, сколько у него денег. Тратит свободно, значит, есть что тратить. Они любили строить планы дальнейшего процветания. «Этот дом я продам», — говорил Лукашин, неторопливо дымя своей трубкой. «А другой хорошо бы купить, хоть маленький. Все-таки это приятно, своя крыша над головой». Марийка не соглашалась. «Семочка, с ним хлопот не оберешься со своим домом». Крышу крась, ремонтируй, забор починяй. Полжизни в него надо вложить, вот как папа и мама вложили. Зато можно завести кур, огород при доме, козу купить, козье молоко – самое полезное. А я бы, – энергично говорила марика все вложила в золотой заем, все-все. И государству помощь, и можно выиграть 25 тысяч. Никита Трофимыч был очень недоволен дочерью и зятем. Мысленно он подсчитывал их расходы. Чудовищно. За какую-то усовершенствованную электрическую кастрюлю Марика заплатила 350 рублей. 350 рублей за кастрюлю. Положить бы все на книжку и тратить осторожно, на самое необходимое. В один прекрасный день спохватятся, нет ни гроша. Так всегда бывает. Подробно о своих тратах Лукашин и Марика не сообщали. Никита Трофимович мог вести им только Приблизительный учет. Не тем была занята голова. Не держались в памяти все эти кофточки, мясорубки, абажуры. «Надо купить кровать», — сказала однажды Марика при отце. «Моя плохая». Никита Трофимыч вышел из себя. «Ведь в рогачах есть кровати. Полная обстановка, они все покупают. Я тебе, Мария, запрещаю. Извольте вывезти мебель из рогачей». Старик бушевал. Марика притихла, надувшись. Лукашин оробел. В субботу он сказал Марике «Едем завтра в Рогачи за кроватью». «Да что там за кровати, чтобы за три девять земель их везти?» сказала Марика «Наверное, сгнили все». «Нет, у матери кровать была хорошая, с никелевыми шарами», сказал Лукашин. «Ну, поедем, проедемся», сказала Марика. «Я уж сколько лет от города не отъезжала». В воскресенье они поехали в Рогачи. В километре от станции марика увидела двухэтажный деревянный дом с башенкой и флюгером. Кругом были сосны, снег и безлюдье. Вслед за мужем марика вошла в маленькие сени. На нее пахнуло холодом, плесенью, пустотой. Неприютно, голо. В одной из комнат стояла железная кровать. Постель с нее была снята. Рваная перина посерела от пыли. «Вот кровать», — сказал Лукашин вполне хорошая, только перина старая, мы ее брать не будем». Он достал из кармана веревку и стал складывать кровать. Она не поддавалась, заржавела. Пока Лукашин возился с нею, Марийка по лесенке поднялась наверх. Там были светлые комнатки с большими окнами, предназначенные для летнего жилья. «Милые какие комнатки», — подумала Марийка, вздохнув. На подоконнике стоял большой фигурный самовар весь позеленевший, без крышки и конфорки. Марийка попробовала кран самовара, повертывается или нет. Кран повертывался. Чудный был вид из окна, на озеро и лес. марика спустилась вниз. Лукашин уже сложил кровать и связывал ее веревкой. «Возьми эти шары», сказал он, сидя на корточках с трубкой в зубах. Марийка положила в карманы пальто три никелевых шара которое Лукашин открутил от спинки кровати. Четвертый шар не откручивался. Должно быть, нарезка сильно заржавела. Шары сохранились отлично, блестящие, словно только что из магазина. «Я возьму круглый столик», — сказала марика «Мы его поставим в уголку, около окна, а на столик ту чугунную вазу». «Вазу не бери, она тяжелая», — сказал Лукашин. «Ты женщина, тебе нельзя таскать тяжести». Я ее, может быть, потом отдельно привезу. Он вынес кровать из дома и бодро взвалил ее себе на спину. «Ну, пошли», — сказал он. Марийка шла своей обычной быстрой походкой, положив легкий столик на плечо, и думала, какая это грустная вещь, брошенный дом, и как хорошо бы летом пожить в тех верхних комнатках и покупаться в озере. «Знаешь», — начала она, поворачиваясь к Лукашину, и вдруг увидела, что его нет рядом. Она оглянулась, Лукашин тащился позади, согнувшись в три погибели под тяжестью кровати. — Давай понесем вместе, — сказала она, страдая за него. — Возьмем с двух сторон и понесем. — Не говори глупости, — сказал Лукашин, задыхаясь. — Ты вот лучше не лети, как сумасшедшая, а иди рядом, а то мне скучно без тебя. Марийка не любила и не привыкла ходить медленно. Она шла, сердясь, и доказывала Лукашину, что она гораздо сильнее его, и уж во всяком случае вдвоем нести легче. А Лукашин не сдавался и, наконец, закричал, что его вся деревня осмеет, если увидит, что он несет кровать вместе с марикой Тоже мужчина, не может сам перенести такую пустяковину. Марийка перестала спорить. Шагов сто молчали. Остановились отдыхать. Лукашин положил кровать себе на голову. «Так значительно легче», — сказал он, и они пошли дальше. Но скоро Марийка заметила, что как она не плетется, а Лукашин все равно отстаёт. У него иссякали силы. Она думала, как заставить его принять ее помощь, и ничего не могла придумать. Он, оказывается, бывает страшно упрямым. До станции оставалось шагов триста. «Нас, безусловно, оштрафуют в поезде». — сказал Лукашин еле слышным голосом. «Почему — Почему? — спросила Марийка. — Она не знает, — сказал Лукашин. — Потому что мебель в пассажирских вагонах возить нельзя. Марийка нахмурилась. — На штраф денег жалко. — Знаешь, — сказала она деловито, — если будут придираться, ты скажи, что кровать моя. Уж я их как-нибудь уговорю. И вдруг ее осенило. — сёма брось ее к черту! Он сбросил кровать на землю сейчас же, как только она произнесла эти слова. «Ну, ее!» — говорила Марийка, гладя его по спине и по голове. А он стоял, тяжело дыша, и дрожащими пальцами набивал трубку. «Неужели мы в городе не купим кровать?» Она достала платок и вытерла пот с лица Лукашина. «Как я раньше не сообразила! И как ты не сообразил?» «Я сообразил сразу!» — отвечал Лукашин, как только... Мы отошли от дома. Но не мог же я так прямо сразу взять и бросить ее. Подходил поезд. Бежим, сказала марика а то опоздаем. И, схватившись вдвоем за столик, счастливые и довольные, они побежали к платформе. В вагоне было мало народу. Они сели в сторонке от всех, глядя друг другу в глаза. Лукашин взял марикину руку и пожал. «Спасибо тебе», — сказал он. «За что?» спросила Марика, улыбаясь. «За то, что ты хорошая», сказал Лукашин. Шары Марика забыла выбросить из карманов, так и привезла их на Кружилиху. Опасения Никиты Трофимыча оправдались очень скоро. Однажды утром выяснилось, что нет денег даже на обед. «Надо что-нибудь продать из вещей?» сказал ошеломленный Лукашин. «Что-нибудь из старья, чтобы продержаться» марика молчала со скучным лицом. Лукашин вздохнул и сказал, «У меня есть как раз одна такая вещь». «Какая вещь?» – спросила марика «Кожаная куртка». «А тебе она что, не пригодится?» «Она совсем старая, ее носить уже нельзя». «Тебе нельзя, а другим можно?» – спросила марика «Как ты сворачиваешь?» – обиделся Лукашин. «Конечно, может, кому-нибудь понадобится». У нее подкладка совсем хорошая. Только ты продай». «Почему я?» «Я мужчина», — сказал Лукашин. «Мне неудобно». «Ну нет, знаешь», — сказала Марийка, «сроду не торговала и впредь не буду. Я стахановка, мне неприлично на базаре стоять с барахлом». «Подумаешь», — возмутился Лукашин, «какая графиня». «Вот уж такая графиня», — отвечала марика и ушла на работу. Пришлось Лукашину самому идти на рынок он встал в сторонке и стесняясь развернул свой товар Сперва он держал куртку на руке потом взял обеими руками за воротник потом повернул к зрителям подкладкой один человек подошел спросил сколько просите лукашин хотел просить 200 но почему-то сказал сто 25 дать спросил человек лукашин замялся человек отдал ему куртку и равнодушно отошел надо просить 50 подумал лукашин так вернее будет но ему не у кого было просить 50 потому что никто к нему больше не подошел лукашин постоял и пошел домой у дверей квартиры он столкнулся с мирзоевым мирзоев отправлялся на свадьбу к приятелю и заходил переодеться он был в толстом мохнатом пальто и шляпе от него пахло одеколоном Чёрные усики его были идеально подстрижены. «А, сосед! Добрый день!» Приветствовал он Лукашина. «Ну, как дела? Ещё не работаете?» Лукашин пожаловался на свои затруднения. «Что вы говорите?» Сказал мирзоев «Один покупатель и двадцать пять рублей. А ну, покажите!» Он развернул куртку. «Старовато! Лет пятнадцать должно быть носили!» Потеряла цвет. «Вот так у нас на сиденье вытираются штаны!» хм. 25 рублей если он предложит пятнадцать подумал лукашин я отдам она совсем крепкая сказала он робко вы ее не продадите сказал мирзоев ну-ка идемте он помчался как ветер он боялся опоздать на свадьбу лукашин за ним примчались на рынок вы только пожалуйста ничего не говорите попросил мирзоев стойте рядом и больше ничего он небрежно накинул куртку на одно плечо поверх своего мохнатого пальто шляпа его сидела набекрень ботинки на толстой подошве сверкали лукашин не успел оглянуться как их окружила толпа что стоит спрашивали мирзоева двести рублей отвечал мирзоев он с ума сошел подумал лукашин а сто спросил один из покупателей лукашин толкнул мирзоева я не спекулянт сказал мирзоев с достоинством «Вы разве не видите, какая кожа?» «Была», — поправил кто-то. «Мало ли что», — холодно сказал мирзоев. «В общем и целом вещь стоит двести». Была короткая пауза, стоившая Лукашину сильных переживаний. «Я даю двести», — сказал вдруг голос в задних рядах. «Я же торгуюсь», — возмутился первый покупатель. «Может быть, я тоже хочу дать двести? Гражданин, получайте. Вещь не стоит того» но я из принципа люблю хорошие принципы весело и любезно сказал мирзоев принял деньги, взял лукашина под руку и помчал его с торжища получайте ваши деньги, товарищ лукашин вот как надо действовать в жизни черт его знает сказал лукашин как вы это умеете мирзоев кокетливо посмеялся я вам объясню пожалуйста «Когда вы стоите с таким, я извиняюсь, лицом, как будто вы сию минуту броситесь под трамвай, и в этой старой шинели, и в этих сапогах, слушайте, вы их выбросьте, у вас же новые есть!» То люди думают, «Вон какой-то неудачник спускает последняя барахлишка». А когда продаю я...» мирзоев легким движением передвинул шляпу. Люди думают, «Продается вещь, которую носил шикарный молодой человек. У такого плохих вещей не бывает». «И вот вам весь секрет, пожалуйста». С этого дня мирзоев стал относиться с живым интересом ко всем делам Лукашина. Так уж мирзоев был устроен. Однажды, оказав человеку помощь, он начинал ощущать этого человека как бы своим братом. «Самое выгодное в наши дни, — сказал мирзоев это иметь машину. Устроиться на курсы водителей, перебиться временно, а там, пожалуйста, диплом в руках, и вы получаете машину в учреждении». «Начальника надо выбирать крупного, чтобы был занят без передышки, желательно холостого. Машина, таким образом, в полном вашем распоряжении». «Неприятности могут быть», — сказал Лукашин, которому не хотелось обижать мирзоева «Какие неприятности? В этом же нет ничего общественно вредного. Что я, у кого-нибудь вымогаю деньги? Исключительно полюбовное соглашение. Очень большой спрос при общем состоянии транспорта». В этом наше преимущество». Лукашин курил и слушал. «Если хотите, — сказал мирзоев, я могу закинуть удочку насчет курсов. У меня там есть маленький блат». «Да нет», — сказал Лукашин. «Я все-таки думаю поступить на завод». Он пошел к старику Веденееву и попросил устроить его подручным к Мартьянову. Через три дня Лукашин шел на работу вместе с Марийкой. Он назвал в проходной свой номер Вахтер выдал ему пропуск и сказал «Проходи». Лукашин вышел на территорию завода. Слежавшийся лед под ногами был серебристо чёрным от угольной пыли и металлических опилок. Маленький паровоз неторопливо прошел мимо по рельсам и обдал лицо Лукашина теплым паром. «Тебе вон туда», – деловито сказала Марийка и показала на проход между двумя кирпичными корпусами. «Ну, в добрый час!» Она улыбнулась ему по-матерински и побежала от него. Десятки людей обгоняли Лукашина. Некоторые были в шинелях, как и он. Словно из-под земли поднялся медленный, торжественный гул. Разросся в устрашающий, оглушающий рев, второй гудок. Через четверть часа начнется смена. «В добрый час!» Торжественно и взволнованно повторил про себя Лукашин. «И как в армии, почувствовал себя опять одним из многих, ратником огромной рати, и подумал «хорошо, пусть всегда будет так, а Мерзоев сукин сын и все врет».